Глава 22. Портрет в ля-мажоре. Колокольчик в прихожей мелодично тренькнул, и Квинта, дежурившая по дому, потому что была пятница, открыла дверь. Она замерла от неожиданности, когда на пороге тоже оказался пятница. Вот зашел попрощаться, матрос не сводил с нее глаз. «А кварта дома», — Квинта вдохнула глубже. «Знаю, гость тоже был смущен. Я подождал, пока ваша сестрица уйдет». «А разве вы не с ней хотели проститься?» Она сосчитала синие полоски в треугольнике белоснежной матроски. «Проститься с ней», — пятница открыл розу, которую прятал за спиной. «А поздороваться с вами». Старшие все по делам, младшие в школе. Квинта побежала за вазочкой. «Я, главное, на мостике». Он отсолютовал ей вслед, как командиру корабля. «А у вас какое-то важное дело?» Девушка справилась с волнением. «Вы забыли рассказать что-то про брата?» «Нет, но дело безотлагательное. Матрос снял без козырку. Сказать по правде, важнее дел у меня не было. Разве когда принимали в экипаж корабля». «И что за дело?» В ее голосе стала появляться фамильная ирония. «Хотите, чтобы мы с сестрицами Акапелла потопили вражеский эсминец?» Пятница молчал. «Кофе?» — предложила она. «Нет. Я долго собирался с силами, и если вы уйдете на кухню, боюсь, уже не решусь». А с каких пор покорители морей стали такими нерешительными?» Девушка усмехнулась. «Вы же каждый день воюете со стихией». «Да, но стихия, с которой я воюю сейчас...» <м> Матрос потупил взор. «Гораздо мятежнее». «Ой, какое красивое слово вы подобрали!» Квинта начала игру. «А я не знала, что вы поэт!» «Прошу вас, не смейтесь!» Загорелые щеки моряка потемнели. «Мне, честное слово, не просто сейчас это говорить». «Сто чертей!» Она сделала серьезную мину. «Я и не думала смеяться!» «Итак...» «Что вы так долго готовились сказать?» «Вообще-то кофе не помешает. Вот это настоящая отвага». Пятница кашлянул и, протерев без козырка лицо и шею, направился за хозяйкой на кухню. «Наверное, вам долго пришлось прятаться в розах», заметила Квинта, насыпая кофе в турку. «Кварта сегодня ушла позже всех, но вас, моряков, ведь учат терпению». «Сколько вы сидите в бочке на мачте, пока земля не покажется?» «Признаюсь, сидеть в ваших розах куда приятнее», — он вздохнул. «Жаль только...» «Что?» — она навострила ушко. «Что я сидел в этих розах один». «Ого!» — Квинта сдула прятку со щеки. «А вы не такой застенчивый, как мне поначалу показалось». Пятница покрасняла еще больше. «Это камуфляж». Если вы меня сейчас не поддержите, я и правда могу сдрейфить. Неужели? Увы, мужчины только с виду сильные, а на самом деле все наоборот. Что наоборот? Она зажгла огонь. Все в мире наоборот. Сильная всегда терпит поражение, а слабое побеждает. Вот возьмите, к примеру, маленький нежный росток. Ведь он сквозь камни пробьется, а все равно дойдет до цели. Раскроется цветком или станет высоким деревом а грозные скалы, наоборот, дают трещины и раскалываются, а потом и вовсе перетираются в песок. «Так вы, Пятница, не только поэт, но и философ?» Девушка повернулась к моряку. «И что же вы хотите сказать, что я сильнее вас?» «В некотором смысле», — он опустился на табурет. «Но главное, чтобы у нас с вами все было гармонично, как в вашей семье, где вы сильнее, «Я слабей, а там, где вы слабее, я сильней. Тогда получится крепкий, долговременный союз». Высказав, что хотел, хоть и окольно, юноша облегченно вздохнул. А Квинта задумалась, пока не услышала шипение убегающего кофе. «Ой, что-то я ничегошеньки не поняла. Кто слабее, кто сильнее, совсем не ясно», — улыбнулась медной турке. Пятница поднял лицо, — умиротворение с которого тотчас смыла эта неожиданная волна. «Ну как же, неясно!» — воскликнул пораженно. «Разве вы не поняли?» «А что же я должна была понять?» Не снимая кофе с огня, она намочила тряпку под рукомойником. «Гармония в моей семье спорная, особенно когда звучат сестры постарше. А какой союз вы имели в виду, одному Посейдону известно?» Юноша издал неопределенный звук. А «Может, вы хотите, чтобы я устроилась к вам на корабль коком?» — продолжила Квинта. «Это будет деловой союз. Или вы хотите петь со мной дуэтом? Тогда творческий». На гранитном подбородке матроса появилась глубокая ямочка, а козырка, которую он стиснул в широких ладонях, пустила сок. «А может, вы хотели, чтобы мы с вами стали служебным словом?» Квинта метнула в моряка горячий взгляд — соединяющем части предложения. Это тоже союз. Боже упаси, он встал с табурета. У меня такого и в мыслях не было. А как я узнаю, было или не было, продолжала безжалостная красавица. Ведь вы ничего определенного так и не сказали. Но мне показалось, что я ясно выразился. Пятница все не находила в себе сил признаться напрямую, и это Квинту очевидно забавляло. «Есть еще тайные союзы», — сообщила она нарочито прохладным тоном. «Но не те, которые могли прийти вам на ум, пока вы в кругосветном плавании, а когда люди в плащах и масках читают древние книги, а потом ходят по кругу с зажженными факелами». Но попытался оправдаться юноша, то присаживаясь, то снова вставая, «я имел в виду совсем не это». Также есть союз никеля и меди. Вела лекцию Квинта, не обращая внимания на его отчаяние. Это один из самых прочных союзов. Они, никель с медью, друг друга дополняют по выверенной формуле. А то, что иной раз могут потерять в цене, так ничто в этом мире не постоянно, ведь так? Так, согласился Пятница, тяжко вздыхая и натягивая без козырку на голову. Куда это вы собрались? также холодно спросила она, «Вы еще не пили кофе?» Матрос тянул бескозырку и опустился обратно на табурет. Выражение на его лице было таким подавленным, что Квинта невольно улыбнулась. И хотя взгляд юноши отрешенно блуждал по полу, лучики света, отраженные от стен, дотянулись до его глаз. И тут же в них загорелась с новой силой — И он встал, решительно направившись к красавице, которая, несмотря на загар, заметно побледнела. «Неужели я должен все вам говорить?» — спросил он в чрезвычайном волнении. «Неужели вы сами ничего не видите?» «А что я должна видеть?» Квинта продолжала играть, хотя знала, что перешла все границы, и юноша не заслуживает такого отношения. «Неужели вы правда не видите?» — снова произнес Пятница с еще большим отчаянием. «Ой, красавица никак не могла остановиться. Конечно, вижу!» «Ну, слава богу!» — в его голосе послышалось облегчение. «Вы же понимаете, для мужчины это сказать все равно, что сдать неприятелю родной город. Вижу! Вы нанесли мой образ над своим сердцем!» «Что?» Моряк стоял перед девушкой, блуждая взглядом по ее щекам, бровям, лбу, губам и носу, словно вернувшись на корабль, собирался по памяти писать ее портрет. «А рядом с ним слова, что будете любить меня вечно, ведь то, что вы, наверное, говорили моей сестре и барышням в других городах мира, не считается. Мне нужно, чтобы это было высечено навеки на вашей каменной груди». Винта так и стояла у плиты с тряпкой в руке, когда Пятница крепко ее обнял и поцеловал. Впрочем, красавица не сопротивлялась, так хлестнула разок по спине, да и то не сильно. «Скажи, а как ты узнала?» — спросил он, когда сгоревший кофе заполнил кухню едким дымом. «Что узнала?» — она поправляла растрепанные волосы. «Что я тебя изобразил?» Пятница задрал тельняшку, открывая татуировку. Нотный стан со скрипичным ключом, тремя диезами и двумя нотами — ля и ми. Квинта ошеломленно глядела на рельефный торс с нотным рисунком. — Вот это номер! — в ля-мажоре сосчитала диезы. — Фа, до, соль — все верно. А мне что, рисовать на себя календарь с понедельника по пятницу? «Тебе не обязательно», — он направил одежду. «Извини, фотографии твоей у меня не было, а тут, похлопал ладонью по груди, чистая квинта. А то, что в ля-мажоре, так я простых путей не ищу». Она вдруг погрустнела. «А что я скажу кварте? Я не смогу от нее что-то скрывать». «Я твоей старшей сестре ничего не обещал», — спокойным голосом сообщил «Пятница». «И потом у меня на флоте полно братьев». Они еще долго говорили друг с другом, а потом матрос, подняв голову и весело насвистывая, зашагал на свой крейсер. А Квинта стояла у крыльца, глядя ему вслед и чувствуя, как сердце сжимается, и вся ее сила превращается в одну большую слабость, исчезающую за поворотом. «Куда это ты уставилась?» — раздался рядом голос Септимы. Квинта вспомнила, что должна была разогреть младшим обед к их приходу из школы, а сама все это время простояла на крыльце. «Какая-то ты не своя», — Септима взяла ее под руку и повела в дом. «Ты что, влюбилась?» «Да», — вздохнула Квинта. Девочка обрадовалась. да я угадаю, это тот почтальон с капитана Кука, загорелый, как индейец». «Да», — снова вздохнула Квинта. «А почему ты стояла на крыльце?» Ждала, что его корабль приплывет к нам во двор? Нет, я его провожала. Ой, вы были наедине, — Септима сделала круглые глаза. Да, Квинта вздохнула в четвертый раз. И что вы делали? Девочка сияла. Танцевали танго? Нет. Румбу? Нет. Вальс? Нет. Квинта провела ладонями по пылающим щекам. Он больше не вернется. Я так над ним издевалась. «Ты не умеешь издеваться», — успокоила ее Септима. «Разве чуточку подшутить?» В дом влетела секста, болтавшая с мальчишками на улице. «У вас что, кофе убежала? Вместо ответа Септима схватила ее за руки и, напивая веселую мелодию, повела по комнате в танго. Они скакали вдвоем, дурачась и смеясь, и Квинта, тряхнув распущенными волосами, присоединилась к младшим сестрам.